Во встречавшей группе был и русский переводчик, милый грузинский мальчик, лет двадцати из Тбилиси, который до своих десяти лет, до момента отъезда семьи в эмиграцию, даже и не подозревал, что он грек. Тридцать различных по величине домиков, заказанных у Санфлавера, обошлись тоже не в 3 миллиона 600 тысяч долларов, а значительно дешевле. Компания, узнав, кто будет жить на этом острове и кто его покупает, взяла широкие рекламно-политические жесты и снизила с общей суммы контракта почти 15%, о чем тут же не приминуло дать по телефону сообщение в прессу Америки и Греции. Однако... Все восторженные всплески Альфреда по поводу экономии его предварительной сметы были сведены на нет неучтённой раньше стоимостью постройки небольшого аэродромчика с ангаром и возведения причала для большого морского катера. Нерное состояние Альфреда в какой-то степени передалось и Микки. Но больше всего Оно подействовало на грузинско-греческого мальчика. Тот стал поглядывать по сторонам и вопросительно посматривать на микку. Ещё в репорту Ираклеона, при первом же знакомстве с мастером-поляков подарил одну книгу своих хзорисок и цикл ироническая география под заголовком Мик кашляется по Калифорнии. представителям Сан-Клауэра, а вторую книгу той же серии, называвшаяся «Мика разглядываем Грецию» агентом Арганавта. Американцы и греки хохотали, разглядывая свои альбомы, а потом греки на полном серьезе стали утверждать, что мистер Поляков абсолютный грек, а к тому же и с исконно греческим именем «Мика». Пример тому, Микос Теодоракис, еще с десяток ужасно известных греков Микосов. Купленный остров был седьмым по счету. Осмотр первых шести занял весь первый день пребывания на Крите. Все шесть были отвергнуты Микой и невидимым Альфредом по причинам, совершенно необъяснимым для представителей органов Company Limited, а также главного архитектора и агента Сан-Клауэра. Ну и действительно, не скажешь же деловым и прагматичным сотрудникам двух очень серьёзных фирм, что всю жизнь мне снилось что-то другое. С надвигающейся темнотой вертолет был вынужден вернуться в Вераклион. Договорились завтра вылететь на другие острова ровно в семь часов утра. Всех привезли в дорогой отель на японском восьмиместном мини-вене «Лексус». Микки пришлось втаскивать Альфреда в машину на руках. Никак он не мог столче не заметно проскользнуть в салон. Пройти же сквозь кузов Альфред не рисковал. А могли бы те электрические провода, которых он панически боялся. У самого входа в отель Мика отозвал в сторону греческо-грузинский мальчик-переводчик и боязливо оглядевшись, тихо, так чтобы не услышали остальные, сказал Мики: «Господин Поляков, вы, наверное, подумаете, что я, может быть, того, но я хотел бы об этом спросить у вас. Люди из Сен-Флаура и Оргонапта для меня совсем чужие, а когда я посмотрел ваши рисунки, мне показалось, что я могу вам доверять». Ник уже догадывался, о чём хотел сказать этот симпатичный грек ингрузинского разлива. Альфред притаился за Микиной спиной. "Вы знаете батона Микас", сказал мальчик.